Глава седьмая Косой левша Небо тучится, брюхо пучится, Скука большая, а путина длинная, И родного места за волною не видно. Николай Семенович Лесков, Левша Писателей надо уважать К концу 1870-х свобода, бодрость, в начале десятилетия еще ощутимые, вдруг и стаяли, и в лескове, и вокруг. В комитете на него косились все неодобрительнее. почему сочувствуют штундистам для чего критикует церковь и духовенство зачем имеет собственное мнение по любому вопросу оклад не повышали чинам упрямо обходили устраивали мелкие каверзы и подставы зазеваешься тут же всучат в крестный шнурок свиную щетинку не хватало воздуха Как тяжело жить в этой задухе, которой и конца не видно. И мы же сами, может быть, все это взгромоздили и подпираем. Эта мука с платком во рту убила во мне всю силу, и всякие надежды представляются мне уже какой-то непозволительную пошлостью. Зачем они? Нет. Тем место жаловался Лесков щебальскому. Когда нечем дышать на улицах, люди прячутся по домам. В 1870-е и 1880-е годы по петербургским и московским гостиным с новой силой заплескала, забилась домашняя литературная жизнь. В пятницы Случевского. Пятницы Полонского, вторники Милюкова. Вечера, журфиксы, чтения. Литераторы, художники, музыканты жаждали солидарности, идущие несколько далее, покроя сюртука и панталон. Еще в 1871 году композитор Антон Рубинштейн с товарищами решил создать нечто вроде... артистического клуба или литературно-художественного кружка. 4 марта на Мойке в большой зале знаменитой гостиницы «Де Мута», славной многими постояльцами, среди них были и Пушкин, и Грибоедов, и Чаадаев, и Тургенев, собрались 160 искусников – музыкантов, певцов, литераторов, актеров, живописцев и скульпторов. Произносили речи, пили за сближение муз, за славную русскую литературу и за присутствовавшего Ивана Сергеевича Тургенева, говорили о необходимости общения, встреч, выбрали даже комиссию. По два человека от цеха – Аненкова и Бабарыкина от писателей, Самойлова и Васильева от артистов. Балакирева и Рубинштейна от музыкантов, Зичи и Клотта от художников. Они и должны были стать организаторами. Выкушали еще по рюмке водки, закусили ломтиком говядины. В конце вечера сам зачинщик собрания сел за рояль и к всеобщей радости сыграл увертюру Эгмонта. Тем дело с первым русским художественным клубом и кончилось. На втором собрании народу было значительно меньше. Третье не состоялось никогда. Затея не удалась. Однако небольшими компаниями литераторы все-таки встречались. Было где подышать. Вот хоть на вторниках Александра Петровича Милюкова билетриста и критика, у которого Лесков бывал постоянно. Они сблизились в конце 1860-х. Лесков предложил тогда Милюкову, главе журнала «Сын Отечества», опубликовать повесть «Загадочный человек», вещь пряную и забористую. У Милюкова бывали Данилевский, Крестовский, иногда заглядывали Достоевский, Берг, Майков. На одном из таких вторничных собраний Лесков прочел своих божедомов. Диакон Ахилла скакал на коне, сверкали молнии, протопоп сражался за истину, прибитый деревом ворон плакал, матушка тихо рвала лилии в саду. Он читал спокойно и просто, будто рассказывал. Не мешал, и картины вспыхивали волшебным светом. Его слушали с наслаждением. Разошлись уже за полночь. Милюков потом написал Данилевскому, что не все ему понравилось в новом романе Лескова, но в тот вечер он молчал и, так же, как все, восхищался нататками Туберозова и был тронут плодомасовскими карликами. А еще можно было заглянуть в гостиный двор, в кабинет Маврикия Осиповича Вольфа. Вольф одним из первых в России стал издавать книги не просто красивые, роскошные, с разноцветными иллюстрациями, с золотыми тиснением и обрезом. Чуткий умный издатель, он запустил журналы долгожители «Вокруг света» любимые гимназистками за душевное слово. Печатал и Бокля, и Пушкина, и Даля, и Лескова. Маврикиева коморка, в квадратную сожень пять квадратных метров, располагалась при его книжном магазине, отделенная от зала с книгами стеклянной дверью. Туда-то и набивались авторы всех мастей. повидаться, посудачить, узнать последние новости и посплетничать. Комнатку окрестили «почти клубом». Сюда захаживали поэт, романист, драматург и критик, современник Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Владимир Рафаилович Зотов, кладезь литературных воспоминаний, Гончаров, Григорович, Максимов, Минаев, Майков, Модестов, Полонский, Плещеев, Данилевский. Приходил и Лесковский добрый приятель Сергей Николаевич Терпигорев, человек открытый и искренний, который хорошо понимал Лескова и говорил, что тот не может прикоснуться ни к одному человеку, не положив на него кусочек дурно пахнущего вещества. А, впрочем, искренне его любил. Бывали здесь и короли тонких литературных журналов, как раз входивших в моду, Василий Немирович Данченко, Петр Полевой, Петр Вейнберг, репортер Юлиан Шрейер, актер и писатель Николай Вильде — редактор «Северной пчелы» Павел Усов и чудный рассказчик, актер и прозаик Иван Горбунов, а также университетские профессора и прочий окололитературный люд. Оказавшись в Петербурге, в почти клуб, заглядывали москвичи Писемский, Мельников-Печерский, Островский, привечали здесь и Лескова. Когда Тургеневу, приехавшему из Парижа, захотелось увидеть русских писателей в сборе, его повели к Маврикию Осиповичу. Шутки, каламбуры, воспоминания, переданные в лицах сцены, и разговоры так и лились. В начале 1880-х литераторы собирались у графа Алексея Павловича Бобринского. Подражание французам, он с супругой устроил литературный салон с чтением новых произведений и обсуждением книжных новинок. Для аристократического Петербурга такая приязнь к литературе была не совсем обычна. «Душою этих вторников», — вспоминал писатель и критик Сигизмунд Лебрович, и одним из постоянных их посетителей был Лесков. Обладая замечательным умением занять любое общество своими рассказами и своею полную остроумие беседою, Лесков был у Бобринских своего рода персона персонаграта, так как его присутствие обеспечивало успех вечера и общее оживление. Лесков удивительно умел привлекать всех к участию в беседе и находил всегда одинаково занимательные для всех темы. А зимой 1881-82 года Лесков начал устраивать субботники у себя. Чаще других приходили Лейкин, Майков, Шубинский, Поляев, Максимов, Корнович, Терпигорев, Милюков и его гражданская жена Зинаида Валерьяновна Нардан его законная супруга умерла, также стали часто бывать в гостях у Лескова. Нарденша, так за глаза звал Зинаиду Валерьевну Лесков, давала небольшие фортепианные концерты. И он, и другие литераторы ее недолюбливали за дурное обращение с двумя дочерями Милюкова от официального брака. Но Екатерина Степановна Зинаиду не осуждала. Сблизилась с ней и общалась даже после того, как разъехалась с Лесковым. В 1870-е годы Лескову уже за сорок. Опубликованы главные его романы. Его знают, ценят, кто-то любит и чтит. Но совсем не так, как Тургенева или Достоевского, тем более Льва Толстого. пожалуй, и писемского. Годы, заслуги, осознание собственного масштаба. Лескову казалось, и не без оснований, что ценить его должны выше, уважать глубже, сильнее. Лебрович рассказывает характерную историю. В 1870-е годы петербургская интеллигенция увлеклась коллекционированием автографов известных писателей. Молодые девицы, дамы бальзаковского возраста, юноши и старики обивали пороги литераторов, выпрашивая несколько строк на память. Кто-то снисходил, кто-то, как Гончаров или Григорович, твердо отказывал. Лебрович тоже завел модный альбом и начал обход Слискова, с которым был хорошо знаком. Тот подумал, походил по комнате и написал «Писателей надо уважать» — Н. Лесков. Примечание. У нас в России или любят писателя, или его ненавидят. Но мало таких читателей, которые бы уважали писателей. Эту запись Лесков прокомментировал и устно. «Вас, наверное, спросят». В чем должно выражаться уважение к писателю? Ответьте, в мелких знаках внимания, в скромных подношениях. Если вы зайдете в кабинет какого-нибудь популярного французского или немецкого писателя, вы увидите много мелких знаков внимания. Например, немка, прочитав интересный роман, спешит послать его автору Собственноручно вышитую закладку, тщательно связанную салфетку, рамку для портрета или даже шерстяную фуфайку и тому подобное. Флоберу французские виноградари прислали десять бутылок отборного вина. У Шпильгагена я видел туфли, вышитые читательницами проблематических натур. Дикенсу Американцы поднесли письменный стол и так далее, и так далее. У нас в России все это считается сентиментальную маниловщиною. Пусть цена подношения грош, дело не в цене. Мне недорог твой подарок, дорога любовь твоя. В таких мелких подношениях наглядно проявляется... Любовь и уважение читателей и мне, например, каждое такое подношение куда дороже хвалебной критической статьи. Важно, чтобы писатель во время работы в своем кабинете имел перед глазами наглядные доказательства внимания и уважения со стороны читателей. Это бодрит, воодушевляет, вдохновляет, как воодушевляют актера. аплодисменты. Но главное, это свидетельствует о связи между писателем и его читателями. Лебровичу вскоре пришлось убедиться, как близко к сердцу принимает Лесков собственные мечты о знаках читательской любви и славы. Когда я спустя несколько месяцев после этого разговора и сделанные лисковым записи в моем альбоме зашел опять по одному литературному поручению к автору сабарян мне бросилось в глаза, висевшее на стене над этажерочкой со статуэткой спасителя, большое полотенце, вышитое разноцветными шелками в русском стиле. «Это мне прислали две казанские попади. почитательницы моих архиерейских мелочей, — объяснил Лесков. Этот ответ меня сильно смутил. Дело в том, что точь-в-точь точь такое же полотенце я несколько времени перед тем видел в Александровском рынке. Лебрович замечает, что... Рад был бы объяснить этот случай совпадением, если бы не начал встречать Лескова на рынке, скупающего старые вещи, которые потом он выдавал гостям за подношение почитателей своего таланта. Подношениями были увешаны все стены его уютного кабинета. Хозяин с удовольствием показывал их своим посетителям, особенно охотно деревенским батюшкам, желавшим познакомиться с бытописателем их жизни. И рассказы эти, в конце концов, возымели действие. Лескову стали присылать настоящие подношения. Мысль, что любовь к писателю должна выражаться вещественными и невещественными знаками, занимала Лескова давно. В «Русских общественных заметках» 1869 год он писал «В Англии и во Франции произведения любимых писателей расходятся десятками тысяч, чего у нас не бывает, и вследствие этого во Франции какой-нибудь сорду живет сеньором, имеет дома, дачи, первых лошадей и первостатейное знакомства». Тогда как любой наш писатель, ему же господин Сарду достоин по своему таланту разрешать ремня у ног, даже ни о чем подобном не грезит в самой дерзкой мечте своей. И умирает, слава богу, если так, как умер Ложечников, поручая детей своих милосердию государя, и то, заметьте, не общество, а государя, а чаще же канает на госпитальной койке, и хоронится в складчину. Известно, что литература у нас состоит из бедняков, питающихся в проголодь, и самые любимейшие из наших писателей стараются устраивать себя вне зависимости от одного литературного заработка. Стало быть, вещественных доказательств так называемой любви к литературе и литераторам у нас чрезвычайно как мало, и во всяком случае меньше, чем у всех других европейских народов.